С большими затруднениями, войдя в долги, построил он свою дачу и с увлечением стал писать «Кавказские горы и море». И действительно, новые благоприятные условия дали ему возможность без особых помех отдаться искусству, а в природе был неиссякаемый материал для пейзажиста. а к и с е л ё в блаженствовал». В его вещах появились впечатления от новой для него природы и даже свежесть письма. Он, что называется, встряхнулся и ожил под южным солнцем. Но вскоре материальные затруднения возобновились. Расстояние от Петербурга до Кавказа оставалось неизменным, И переезд с семьей в Туапсе стоил с с недешево. Дача скоро приобрела привычку просить ремонта. Каждая щель в ней и гвоздь на крыше вопили. Подай, подай, подай. к и с е л ё в стал частенько захаживать на выставку и поглядывать, не появится ли у его картин билетик с надписью «Продано». Александр Александрович с едва заметной горькой иронией говорил, «Два-три месяца живу я в объятиях пламенной природы, и там я чувствую, что я и царь, и раб, и червь, и бог. А в общем наслаждаюсь. А приеду в Петербург осень, дождик, темно, и за миг свидания плачу с т р а д а н и е м на мою голову так и полезут кошмары расплата за содеянное на кавказе и за все текущее и никогда не вытекающее здесь я думал что трудновато жилось когда детки были мал мало меньше а оказалось что еще труднее когда они стали бол бала больше я говорю ему «А зачем вы треплете парадный сюртук, когда сейчас в глухие дни можно ходить в пиджаке? Разве потому, что вы профессор академии?» «Нет», — отвечает Киселев, — «тут дело не в церемониале, а нижняя часть моего костюма от долгой носки потерпела аварию, и длинный сюртук скрывает ее недочеты». Вот если кто купит мой кавказский хребет, тогда и я приобрету подходящее к пиджаку нижнее продолжение. Опять собрались у него вечером. На этот раз не слышно шуток, взята серьезная нота. Просит прочитать что-либо из больших поэтов. Как всегда ставит парадно-кресло среди зала, Александр Александрович усаживается. Ну, что же вам прочитать? И кто больше Пушкина? Начну с него, а что услышите? Наступает тишина. к и с е л ё в был мастер читать. У него была изумительная память на стихи. Он знал на память целые поэмы. Киселев делает маленькое вступление всем настоящим, здесь присутствующим и будущим, еще не народившимся поэтам. Пишите, что хотите, но научитесь писать так красиво и с такой легкостью, как писал достоуважаемый ваш коллега Александр Сергеевич. «Без натуги и потуги». Стих катится так... «Да вот послушайте, как...» к и с е л ё в прикрывает от света рукой глаза.